И так как ветер немного стих, то мы получили возможность разглядеть на большой глубине несколько струй пены. Это-то и был исток Невы. Выразив подобающее восхищение видом Шлиссельбурга, основательно изучив при помощи бинокля место, где стояла батарея, которой Петр Великий бомбардировал шведскую твердыню, и расхвалив в достаточной степени все, что меня ничуть не интересовало, я произнес... самым небрежным тоном давайте осмотрим крепость ее положение кажется мне очень живописным прибавил я довольно неудачно ибо когда хитришь, никогда не следует пересаливать инженер бросил на меня испытующий взгляд и я почувствовал как математик превращается в дипломата в крепости сударь нет ничего любопытного для иностранца все любопытно в такой стране как ваша Но если комендант нас не ожидает, нас не впустят. Вы попросите у него разрешение показать крепость иностранцу. Кроме того, он вас, я думаю, ожидает. Действительно, по просьбе инженера нас пустили немедленно. Очевидно, мой визит считался вероятным, и о нем были соответствующим образом предупреждены. Нас встретили с воинским церемониалом, провели сквозь сводчатые, довольно слабо охраняемые ворота, затем через поросший травою двор в тюрьму, увы, ничего подобного, в квартиру коменданта. Он не говорил ни слова по-французски, но, делая вид, что считает мое посещение актом вежливости со стороны иностранца, рассыпался в благодарностях, пользуясь в качестве переводчика инженером. Пришлось отвечать любезностями, беседовать с женой коменданта, владевшей французскую речью немногим лучше мужа, пить шоколад, одним словом, заниматься чем угодно, только не осмотром темницы Ивана IV, ради чего я выносил всю скуку этого дня и пустился на столько хитростей. Положительно, вряд ли кто стремился так в сказочный замок, как я в эту темницу. Наконец, когда истекло время, считающееся приличным для визита, я спросил у моего гида, нельзя ли осмотреть внутренность крепости. Комендант и инженер обменялись двумя-тремя словами и быстрыми взглядами, и мы вышли из комнаты. В Шелесельбургской крепости нет ничего поражающего глаз. Внутри невысоких крепостных стен шведской эпохи нечто вроде двора с огородом, где разбросано несколько низеньких строений, церковь, дом коменданта, казарма и, наконец, темницы, замаскированные башнями, не возвышающимися над крепостными валами. Мирный вид этой государственной тюрьмы производит более страшное впечатление, чем зубцы, решетки, подъемные мосты и прочие театральные аксессуары средневековых замков. По выходе от коменданта мне показали великолепные церковные предметы. торжественно развернули четыре ризы, стоившие, как соблаговолил сообщить комендант, тридцать тысяч рублей. Наскучив всеми этими кривляньями, я напрямик заговорил о могиле Ивана Четвертого. В ответ на это мне показали брешь, пробитую в стене Петром Первым во время осады шведской крепости. «Где могила Ивана Четвертого?» — повторил я, немало не смущаясь. На этот раз меня повели за церковь, и указали на розовый куст. Вот она. Отсюда я заключил, что в России жертвы произвола могил не имеют. А где камера Ивана IV? Продолжал я с настойчивостью, казавшейся, вероятно, столь же странной моим собеседником, как мне их умалчивание, колебания и увертки. Инженер ответил вполголоса что показать мне камеру Ивана IV невозможно. так как она находится в той части крепости, где в настоящее время помещаются государственные преступники. Отговорка показалась мне законной. Я был подготовлен к такому ответу. Но что меня поразило, так это гнев коменданта. То ли он понимал по-французски лучше, чем говорил, то ли он хотел меня обмануть, притворяясь непонимающим нашего языка, то ли, наконец, он догадался, о чем идет речь, но он набросился на инженера с выговором за его нескромность, за которую, прибавил он, тот когда-нибудь жестоко поплатится. Последний, улучив момент, рассказал мне об этом нагоняя. Комендант, кроме того, весьма многозначительно предложил ему впредь воздержаться от разговоров о государственных делах с иностранцами, а также не водить их в государственную тюрьму.